Супермаркет Гильдии, Москва, улица Большая Лубянка, 9 августа, среда, 16.53. Мудрить ярго не стал. Он прекрасно понимал, что после боя на Шабловке у него в запасе осталось полтора, максимум два часа. И рыцари, и зеленые ведьмы мертвы. Но следы он не чистил, а потому даже самое поверхностное изучение места схватки Расскажет квалифицированному магу, что убиты следившие за квартирой Ундера воины темной энергией, убиты Навом. Сейчас Ярга не сомневался, его соплеменники уже знают, кого ищут. Получив информацию, что в смерти чудов и людов виновен Нав, Сантьяго немедленно начнет тотальную проверку своих, и маскировка будет раскрыта. Но Яргу это не заботило. Прыгая в тело Нава, он понимал, что выбирает самый опасный из всех возможных планов Был готов к этому и теперь спешил воспользоваться полученным преимуществом. Для начала ярго снял номер в гостинице, зарегистрировавшись по обнаруженным у Реги Человским документам. Рассуждал беглец просто. Охотники наверняка начнут прочесывать укромные места тайного города, прощупывать подземелья и окраины, в которых легко затеряться. Кто подумает, что дичь останется в самом центре Москвы? За комнату ярго заплатил наличными, набросив морок, перенес в нее девушку, обездвижил ее магическими путами, мощным заклинанием закрыл сканирование и удовлетворенный отправился по своим делам. За оставшееся время предстояло сделать очень много. Вопреки распространенному мнению, шассы занимались не только координацией торговли с целью удержания цен на приемлемом, то есть непомерно высоком уровне. Точнее, не только этим. Торговая гильдия давным-давно превратилась в мощную структуру, обеспечивающую нормальную жизнь тайного города. Доходы жителей, уплата налогов великим домам и человским структурам, финансовые потоки в мировую экономику и обратно – вот за что отвечали шассы. Они помогали великим домам отмывать полученные в тайном городе доходы и вкладывать их в предприятия по всему миру, консультировали жителей и прикрывали их от внимания зорких человских мытарей. По сути, деятельность торговой гильдии была не менее важна для тайного города, чем работать и городком, или возможность пользоваться магией. Отличие заключалось в том, что шассы запустили свой механизм задолго до появления коммуникационного гиганта, и им не требовался источник магической энергии. Хотя последнее утверждение могло показаться и преувеличением. Прикрытие великих домов превращало гильдию в уникальную организацию в деятельности которой переплелись законные сделки и контрабанда, торговля обычной одеждой и поставки магических артефактов, производство собственных товаров и оборот краденных вещей. В любом супермаркете гильдии, в любой ее лавке, можно было приобрести все, на что хватало средств. Батон хлеба, радиоприемник, автомобиль – без проблем. Двуручный меч, боевой перстень, артефакт морока – пожалуйста. «Недвижимость в Нью-Йорке, фальшивые документы, собственный спутник связи, вам известна цена? Подождите, сейчас мы свяжемся с банком и проверим, смогут ли они принять ваш чек». Первые же сведения о гильдии, которые ярго почерпнул из памяти Шума-Шумы, заставили его заинтересоваться организацией шоссов. Когда же в распоряжении бывшего узника оказались знания Реги, ярго отбросил все сомнения и, оставив власту в гостиничном номере, Прямиком направился в расположенный неподалеку супермаркет. Задачу облегчало то, что директор заведения находился с Регой в прекрасных отношениях, а значит все вопросы будут решены не просто быстро, а предельно быстро. Так и получилось. «Рега, дорогой друг!» Беджар лично встретил гостя на втором, закрытом от челов этаже супермаркета. «Какими судьбами?» «Срочно потребовался кое-какой товар». — ответил Ярга, располагаясь в кресле. — Что-то личное. Вышкаленные сотрудники уже позаботились о кофе и коньяке. Хамзина права хозяина, разлил янтарную жидкость по бокалам. — Я получил непростое задание от... Ярга поднял брови. — В общем, ты понимаешь. Что-то необычное, — прищурился Беджар. — Как правило, действующие по приказу Сантьяги Навы получали снаряжение на складах цитадели содержимое которых не уступало тому, что хранилось в гильдии. Поэтому фраза Реге вызвала у Хамзи некоторое недоумение, которое, впрочем, немедленно рассеялось. «Необычность заключается в том, — любезно объяснил Ярго, — что я действую автономно. И о моих шагах должны узнать великие дома. Очередная интрига Сантьяги? Вроде того». Ярго глотнул коньяк. «Хм, неплохо». «Но ты понимаешь, что все это строго между нами», — кивнул Шас. «Именно поэтому комиссар выбрал меня», — улыбнулся ярго «Он знал, что мы найдем общий язык». «Были бы деньги, а язык мы обеспечим», — пошутил Хамзи. «Или икру». «Вот и хорошо». ярго протянул Биджару лист бумаги. «Вот список. Товар нужно собрать за 20 минут. Грузовик стоит на улице». «Я распоряжусь, чтобы его пустили в подземный паркинг». — пробормотал шас читая список. — И пусть твои ребята держат язык за зубами, — предупредил Ярга. — За рулем обычный чел. — Понял. Биджар поднялся с кресла. — 20 минут? — Да. — Я успею. Хамзи не подвел. Заказанное снаряжение было подготовлено и погружено за 20 минут. Ярга расплатился, тепло поблагодарил шасса и покинул супермаркет на том же грузовике, в котором ехал товар приказав шоферу направляться к площади трех вокзалов. Путешествие, которое и так не обещало быть длинным, закончилось для Челла, едва начавшись. Когда машина пересекла бульварное кольцо, Ярга попросил остановиться, убил шофера, сам сел за руль и через 30 минут праздновал успешное окончание первого этапа плана. Время шло, а его еще не хватились. «Вы разжирели, темные стали слабыми». Ничего, я вас расшевелил. Следующие четверть часа ярго провел в интернет-кафе. Поработал, войдя в сеть темного двора под паролем Реги. И именно там, в уставленном компьютерами помещении, состоялся давно ожидаемый телефонный разговор. «Рега?» «Да», – спокойно отозвался Ярга. «Это Артега?» «Я узнал». Рега всегда отвечал именно так. «Ты был в городе сегодня утром?» Я до сих пор в городе. — У нас возникли серьезные проблемы, — поведал Артега. — Попахивает войной великих домов. — Артега в своем репертуаре, — усмехнулся ярко. Чужая память рассказывала ему, что точно такие же предположения помощник комиссара использовал, собирая гарок перед лунной фантазией. — Попахивает войной. Забавно. — Возвращайся в цитадель. — Ну что ж, они разжирели, но не растеряли ум. Поняв, в какую ситуацию попали, стали действовать максимально широко. Взять всех подозрительных и запереть в штаб-квартире. Все логично. Лишить противника возможности передвигаться, а потом медленно, шаг за шагом, вычислять жертву. Я бы поступил так же. Ерга закрыл телефон, бросил ставшую ненужной трубку в мусорный бак и одновременно выставил мощную защиту. Все. Теперь родственникам известен его новый облик и началась настоящая охота. Ничего страшного. Ерга поймал такси, не забыв показаться шоферу симпатичной челоской девушкой, и велел ехать к гостинице. А еще через минуту возле интернет-кафе появились гарки. Это Рега, зачем-то сообщил Алир, ворвавшемуся в логово Лас-Вегаса в комиссару. Сантьяго не ответил, он уже знал. «Я просматриваю его досье», — доложил Доминго. «Сегодня утром он снял почти все наличные со своего счета». «Ортега докладывает, что возле интернет-кафе его уже нет», — сообщил Бога, складывая телефон. «Он пытается организовать поиск обычными методами». э, -э Рега закрылся от сканирования», — пояснил Алир. Шасс выглядел самым потерянным из присутствующих. Он до сих пор не мог осознать, что Навы охотятся за своим. Не мог или не мог осознать, что настоящий Рега мёртв. «Что он делал в интернет-кафе?» — быстро спросил Сантьяго. «Залез в резервный фонд», — отозвался, сообразившись, что к чему Доминго. «У Реги был доступ к нему. Много взял? Около двух миллионов. Боюсь, следов теперь не отыскать и ещё...» Аналитик лихорадочно стучал по клавишам, вызывая на экран одну таблицу за другой. «Чуть раньше Рега перевёл крупную сумму насчёт торговой гильдии». «Узнайте, что он покупал». «Да», — комиссар помолчал. Он видел обращенные к нему взгляды и понял, что именно сейчас и именно ему придется отдать самый поганый за последние тысячи лет приказ — Рега. «Темный двор должен знать, что Рега — чужак», — жестким голосом произнес Сантьяго. «Он опасен. Начиная с этого момента и вплоть до особого распоряжения, ни один НАФ не имеет права покидать цитадель в одиночку. При обнаружении Реги немедленно вызывать подмогу и принять все меры к его уничтожению. Соблюдать максимальную осторожность. Не слушать, что он говорит. Самое главное — не слушать его.